Глава 18. Я не могла остановить свой смех. Подумать только, Андрей оказался не только бабником, но и расистом. Он собрал в себе весь список так осуждаемых всеми качеств. Захотелось проблем? Всегда такой спокойный и деликатный Артём вдруг решил поставить на главу Андрея на место. Ты что ли мне их устроишь, женишок моей мамы? Начал смеяться ещё громче моего. Конечно, я. Артём явно намеревался приспорить Андрея. Но учитывая тот факт, что Андрей более крепок физически, да и морально, а вряд ли Артём сможет сделать моему будущему отчему что-то серьёзное, скорее сам получит по голове. Кажется, из-за моего неистовства желания навредить Андрею я подставляю под неприятности и других, а это неправильно. Хватит, хватит, не надо. Я, как дикая кошка, просмагнула между двумя разгорячёнными мужчинами, готовыми друг друга разорвать. Я с Эйдом ухожу, а ты остаёшься. Кнул он на маникюрённым пальцем в грудь Андрея. Этот Саид может идти куда ему заблагорассудится, а ты остаёшься. Я доставлю тебя домой, и уже больше Таня не убедит меня быть твоей нянькой. Он схватил меня за руку, не желая отпускать. Эй, отпусти её. Артём как-то вяло встал на мою защиту. Слушай, сосунок, иди отсюда, не вмешивайся в семейные дела. Я не знаю, что она там тебе наобещала, но догадываюсь, тебе ничего не светит. Я отвезу её к её матери. И если попытаешься меня остановить, мой КМС подзюдо поставит тебя на место, так что вали отсюда. Я закатила глаза. Ох, как же они похвастаться своими навыками в дзюдо. Он и мне про это все уши прожевал за те 2 недели, что мы с ним встречались. Артём, я с ним разберусь, шипнула я, попавшему в конфликтную ситуацию из-за меня другу. Увидимся, попыталась я спасти его задницу. Как скажешь, Он, видимо, был рад, что всё так просто разрешилось, поэтому сразу же ретировался. Я могу полицию вызвать? Да не нужно, сразу же отрицательно замотала головой. Вот за это мама точно не скажет спасибо. Наш разговор Андрей не слышал, но с интересом наблюдал за тем, как Артём, попрощавшись со мной, ушёл. Ну что, доволен? я посмотрела на будущего теща с ненавистью. Ты что сейчас устроила? Хотела, чтобы я этому шоколадному мальчику репу начистил? Какой же ты У меня от его хамства не было слов. Какой же я? Противный. Да, а пару недель назад ты бы так не сказала. Потому что не знала, какой ты. Ну, теперь знаешь. И запомни, девочка, я не позволю из себя клоуну делать. Я и не делала. Бедного пацана сейчас чуть под монастырь не подвела. Он вдруг начал ржать. Я? Единственное, что смогла спросить. Он прав. Из-за меня Артём чуть не получил от моего будущего отчима. Он как настоящий мужчина хотел защитить меня, но не рассчитал своих сил. Заканчивай цирк и малолетнюю истерику и давай, вали обратно к маме. Я прилетел в Сочи работать, а не смотреть на твои игры. Никуда я не поеду. Если едешь куда-то по работе, то я с тобой. Нет, я уже купил тебе билет. Ты летишь через 3 часа обратно. Никуда я не лечу. И что мама скажет, если я вдруг вернусь в Москву? Не знаю, что скажет. Это не моя проблема. Я её будущим мужем, а не нянькой для её неродивой дочери. Здесь я не выдержала. Эта скотина ещё и оскорбляет. Рука непроизвольно дёрнулась из-за сандалила по его наглой физиономии. Звук удара моей хрупкой ладошки о его щетинистую скулу радовал душу. Хотя бы какая-то отместка за мои страдания.